Риджес сейчас лгал и, тем не менее, повторил свою ложь. «Конечно, ты выживешь, Уилсон, и я так думаю». Гольдстейн уперся ладонями в землю и заставил себя медленно подняться. «Думаю, нам пора трогаться», — тоскливо сказал он. Они снова впряглись в носилки и потащились дальше. — Вы славные ребята, и нет никого лучше вас двоих. От слов Уилсона им стало стыдно. Сейчас, когда они с таким трудом втягивались в ритм ходьбы, они ненавидели его. — Ничего, все в порядке, — пробормотал Гольстей. — Нет, я говорю серьезно, во всем проклятом взводе не найти больше таких парней, как вы. Он замолчал, а они постепенно втягивались в оцепеняющий ритм движения. Уилсон порой бредил, затем опять приходил сознание. Временами у него начинало болеть рана, и он снова нещадно проклинал их, крича от боли. На Риджиса это действовало теперь сильнее, чем на Гольдстейна. Именно это, а не тяжесть пути. Тяжелый марш он воспринимал поначалу как обычную, хотя, может быть, и более тяжелую работу, чем та, которую ему приходилось выполнять когда-либо раньше. Еще совсем молодым он узнал, что работа – это то, чем человек занят большую часть времени, и нечего надеяться на что-нибудь другое. Если она противная или тяжелая, тут ничего нельзя поделать. Ему поручали работу – И он ее выполнял. Но сейчас он впервые по-настоящему возненавидел ее. Причиной этого, возможно, была крайняя усталость. Он вдруг понял, что всегда ненавидел тяжелую, неприятную работу на своей ферме, ненавидел бесконечную скучную борьбу с засушливой бесплодной землей. Мысль эта была невыносимой, и он постарался избавиться от нее. Это было нетрудно. Он не привык своим умом доискиваться истины, а сейчас слишком отупел и слишком устал. Мысль эта, родившись в его мозгу, потрясла все его сознание, опрокинула все представления, и когда исчезла, оставила смутное и неприятное ощущение какого-то крушения, какой-то перемены. А спустя несколько минут он испытывал лишь легкое беспокойство. Он знал, что у него появилась какая-то кощунственная мысль, но какая, не мог вспомнить, и снова он был привязан к своей ноше. Но к его беспокойству примешивалось и нечто другое. Он не забыл, что дал Уилсону напиться и помнил, каким голосом тот сказал «Я весь горю». Они несли человека, который был обречен. Он слегка побаивался, что они могут заразиться от Уилсона, но было и другое, что его беспокоило больше. Пути Господни неисповедимы. Возможно, Всевышний учит их на этом примере А может, они расплачиваются за свои грехи? Риджис толком не понимал, что тут такое, но был близок к состоянию религиозной экзальтации, смешанной со страхом. Мы должны донести его. Как и у Брауна, все трудности и недоразумения свелись у него к этой простой необходимости. Риджис опустил голову и пронес носилке еще несколько ярдов. «Ребята, лучше бросьте меня здесь!» Несколько слезинок выкатилось из глаз Уилсона. «Какой толк убивать себя ради меня?» Его снова мучил жар. Ему неудержимо хотелось высказаться. «Вам надо бросить меня. Уходите, ребята!» Уилсон сжал кулаки. Он хотел принести им облегчение, но не мог и чувствовал себя очень несчастным. Они такие хорошие ребята. Бросьте меня! Слова прозвучали жалобно, словно это плакал ребенок, просящий чего-то такого, чего он никогда не получит. Гольдстейн слушал его, испытывая соблазн поддаться той роковой цепи умозаключений, которой уже последовал Стэнли. Он молчал, размышляя, как лучше высказать предположение Риджесу. Риджес пробормотал. «Замолчи ты, Уилсон. Мы не собираемся бросать тебя». «Значит, Гольдстейн тоже не мог его бросить и уйти». Во всяком случае, он не будет первым. А вдруг, тогда Риджис взвалит Уилсон на спину и понесет его дальше, один. Гольдстейну стало жалко себя, и он подумал, не упасть ли ему в обморок, как это сделал Стэнли. Нет, на это он не пойдет. Но он был зол на Брауна и Стэндли за то, что они отправили их одних. Они ведь отказались нести Уилсона дальше. — Почему я не могу? — размышлял он, зная в то же время, что не откажется. — Ребята, бросьте меня здесь и уходите. — Мы доставим тебя до места, — пробормотал Риджес.